Глава восьмая Вергенгет передал девочку рыдавшей матери. Расстроенный отец поцеловал дочь, но на его лице застыло выражение висельника. Он стыдился своей трусости и того, что позволил страху овладеть собой. «Мы останемся здесь, пока ярость властителя не утихнет», — сказал вождь. Кикаха спустился с животного. Следом за ним на землю спрыгнул Вергенгет. Какой-то миг Кикахе хотелось выхватить нож из-за пояса вождя. Он мог убежать в грозу, и никто из туземцев не отважился бы броситься в погоню. Он спрятался бы в густых лесах побережья, и если бы молнии обошли его стороной, люди племени уже никогда не нашли бы следов своего странного пленника. Да, Кикаха мог бы убежать, но кое-что удерживало его от решительных действий, и истина состояла в том, что ему не хотелось оставаться одному. Большую часть жизни Кикаха был одинок, причем не из-за отсутствия таких качеств, как общительность и дружелюбие. Нет, он без труда сходился с людьми. Сначала с детьми соседских ферм, затем с ровесниками в сельской школе, а позже с другими студентами в колледже. Благодаря любопытству, атлетическим способностям и склонности к языкам, он становился душой и лидером любой компании. И еще Болфиниган любил читать. Он относился к породе тех ненасытных читателей, которые, выбирая между вечеринкой и книгой, останавливаются на последнем варианте. Ему просто не хватало времени. Сын фермера с детства обречен трудиться, и именно с тех пор Пол решил, что не будет фермером. Он тянулся к знаниям, настойчиво добиваясь хороших оценок в школе. Юный финиган мечтал о путешествиях по экзотическим странам. Ему хотелось стать зоологом или хранителем краевеческого музея. Он грезил о сказочных местах в глубинах Африки, Малайзии и Южной Америки. Но для этого требовалась степень магистра или доктора наук и чтобы добиться ее, нужны были высшие баллы в школе и колледже. К тому же мальчику нравилось учиться. Он читал все, что попадало в руки. Одноклассники смеялись над ним, называя зубрилой и букварем. Они шутили над ним без злобы и грубых насмешек, уважая его находчивость и быстрые кулаки. Но они не понимали этого странного и страстного желания учиться. Если бы кто-то из посторонних людей наблюдал за Полом в возрасте от 17 до 22 лет, он вряд ли заметил бы легкую отстраненность юноши от своих сверстников. Перед его взором предстал бы прекрасный спортсмен, краса и гордость школы, отличный ученик с репутацией крутого парня, который изъездил на мотоцикле все окрестные дороги и переспал на сене со всеми девчонками в округе. В отличие от сверстников, Пол с отвращением относился к спиртному, но однажды, выпив, попал за решетку за неподчинение дорожной полиции. Это событие буквально сломило его родителей. Мать плакала, отец стопал ногами от бессилия и ярости. А Пол без особого труда сбежал из тюрьмы, навестил знакомых и снова добровольно вернулся в заключение, до глубины души удивив надзирателей и полицейских. Его приятели восприняли это как подвиг – Подружки ужасались и восхищались. Учителя тревожились и недоуменно разводили руками. Но судья, заставший Пола за чтением заката и падения Римской империи, незабвенного Гиббона, посчитал юношу пылким и одаренным романтиком, на которого повлияло окружение плохих товарищей. Обвинения сняли, но судья назначил Полу неофициальный испытательный срок. Юный Финнеган поклялся вести себя как добропорядочный гражданин и был верен данному слову на протяжении всего испытательного срока. С тех пор Пол редко покидал ферму, стараясь не испытывать судьбу в лихих забавах друзей, хотя их баловство в основном объяснялось стремлением подражать своему отчаянному вожаку. Обиженные родители почти не разговаривали с ним. Он работал, учился и изредка охотился в лесу. Ему понравилось одиночество – Он предавался уединению так же беззаветно, как прежде общался с друзьями. А потом, то ли от неосознанного желания наказать Пола за прежние проступки, то ли стараясь удержать его на пути истинным, чита Финниганов открыла ему потрясающую тайну. Он оказался приемным ребенком. Новость ошеломила его. Как и многие дети, Пол прошел возрастной период, когда родители кажутся чужими и враждебно настроенными людьми. Он не стал цепляться за эти детские фантазии, возникавшие обычно после обид, ссор с отцом и других недоразумений. Но когда все его предчувствия оказались горькой правдой, он не мог поверить своим ушам. По словам приемных родителей, настоящей матерью Пола была англичанка с причудливым именем Филея Джейн Фог Фог. При других обстоятельствах он посчитал бы это забавным, но в тот момент Пол не находил здесь ничего смешного. Родители Филее Джейн вышли из рода английских мелкопоместных дворян, а ее прапрадед женился на парсиянке. Парсы, насколько он знал, бежали из Персии под натиском мусульман и позже осели в Индии. То есть он на одну восьмую был индусом, не индейцем, среди которых его приемные родители имели несколько предков, а настоящим азиатским индусом, пусть даже и с небольшими оговорками. Дело в том, что парсы обычно не вступали в брак с индусами. Странная фамилия возникла по прихоти его бабушки Роксаны Фог, которая вышла замуж за дальнего родственника, проживавшего в Америке. В начале 17 века одна из ветвей Фогов эмигрировала в Виргинию. На заре 19 века многие из потомков переехали в Техас, территория которого в то время принадлежала Мексике. Вот тогда от фамилии и отпала вторая г. Дедушка Пола Гардин Блэс Фог, Родился в независимом государстве Республики Техас. В 20-летнем возрасте Роксана Фог вышла замуж за состоятельного англичанина. Когда ей исполнилось 38, ее муж умер, оставив после себя двух детей. Через два года Роксана отправилась в Техас, чтобы присмотреть для сына какое-нибудь хорошее ранчо, которым тот мог бы владеть, достигнув совершеннолетия. Там она встретила некоторых родственников, среди которых оказался вольный стрелок Дикого Запада и герой гражданской войны Дастин Эдвард Мартсен Фогг по прозвищу Дасти. А потом она познакомилась с Гарденом Блезом Фоггом, прекрасным человеком, несколькими годами моложе ее. Они полюбили друг друга, и он вызвался сопровождать ее обратно в Англию. Несмотря на его варварское происхождение, Роксана получила единодушное одобрение семьи. Впрочем, у ее родных не оставалось выбора. Она заверила, что все равно выйдет за него замуж. К тому же Блэс считался очень богатым судовладельцем. В скором времени он поселился в Лондоне, где открыл британский филиал своей компании. В возрасте 43 лет, удивив многих, в том числе и себя, Роксана родила девочку, которую назвали Филия Джейн. Филия Джейн родилась в 1880 году. В канун 20 века она вышла замуж за английского врача, доктора Раджинальда Сина, который через 10 лет скончался при таинственных обстоятельствах, не оставив после себя потомства. Вплоть до 1916 года Филея жила одна. На одном из званных вечеров она встретила парка Джозефа Финнигана, очень красивого и статного мужчину из Индианы. Фоггам он не понравился сразу по трем причинам во-первых, своим ирландским происхождением, во-вторых, тем, что не принадлежал к членам епископальной церкви, а в-третьих, его часто видели по вечерам в горных заведениях в компании дам сомнительного поведения. Тем не менее, Филея и Парк поженились. Они поселились в Террахоте, хотя, по мнению ее родственников, люди в тех местах по-прежнему страдали от набега краснокожих. Филея с трудом привыкла к провинциальному хужерскому городку Но первые 6 месяцев супружеской жизни считала себя самой счастливой женщиной в мире, поскольку стала хозяйкой большого богатого дома, ни в чем не зная недостатка. Но вскоре ее жизнь превратилась в ад. Финиган вновь увлекся женщинами, картами и вином. Игра в покер довела его до полного банкротства. И хотя Филея Джейн в свои 38 лет объявила о беременности, он оставил ее, сказав, что уезжает на Запад за большими деньгами. С тех пор она больше ничего не слышала о муже. Будучи слишком гордой, чтобы вернуться униженной в Англию, Филея нанялась экономкой к одному из дальних родственников мужа. Она считала это ужасным падением, но работала без жалоб, по-британски гордо поджимая верхнюю губу. Когда Полу исполнилось 6 месяцев, в руках у Филеи Джейн взорвался примус. Она потеряла сознание, начался пожар, и младенец погиб бы вместе с матерью, Если бы один отчаянный парень не бросился в пламя и не вынес ребенка из горевшего дома. Родственник, у которого они жили, скончался через несколько дней от сердечного приступа. Мальчика хотели отдать в приют для сирот, но его решил установить Ральф Финниган, фермер из Кендуки и двоюродный брат Парка. Приемная мать дала малышу второе имя, и его стали называть Полом Янусом Финниганом. Рассказ о тайне рождения произвел на юношу огромное впечатление. С тех пор он начал страдать от одиночества, или вернее от чувства, что его предали и бросили. Вызнав у приемных родителей все, что им было известно о матери, он больше никогда не говорил о ней. А когда Пола спрашивали о семье, он рассказывал о мужчине и женщине, которые вырастили его и воспитали. Примерно через два года после этого события мистер Финниган заболел и, промучившись 6 месяцев, умер от рака. Пол очень переживал о приемном отце, но беда не приходит одна. Через три месяца после похорон его приемная мать умерла от той же болезни. Проклятая опухоль извела ее болью. Пол едва успевал вести хозяйство, учиться и заботиться о больной. Она умерла во время приступа, за день до того, как он закончил среднюю школу. К горю прибавилось чувство вины. Юноша считал, что рак у приемных родителей был каким-то таинственным образом связан с его арестом. Возможно, причиной их болезни стал стыд за его проступок. С точки зрения современной науки, эта идея казалась абсолютно неправдоподобной. Но вина почти всегда имеет в своей основе нерациональный мотив. Бывали времена, когда Пол чувствовал себя виноватым даже в отказе отца от его настоящей матери и, следовательно, в ее последующей смерти. Ему по-прежнему хотелось изучать зоологию или антропологию, он не менял своей мечты, однако поступление в колледж пришлось отложить. Чтобы оплатить расходы за медицинскую помощь, оказанную приемным родителям, Пол заложил ферму и начал подрабатывать в Терреход механиком в ремонтной мастерской. Несмотря на безденежье и изнурительную работу, у него иногда оставалось время, чтобы развеяться и сбросить внутреннее напряжение. В такие вечера он заходил в бар Фишера, где его старые друзья любили просаживать деньги. Они усаживали девчонок позади себя на мотоциклы и с ревом гоняли по ночным дорогам, а потом заканчивали веселье на индейском лугу, упиваясь пивом, устраивая драки и занимаясь любовью. Одна из девушек упорно хотела стать его женой, и Полу с огромным трудом удалось от нее отвязаться. Он не желал проводить остаток жизни с женщиной, которая не разделяла его интеллектуальных интересов. Потом она забеременела, но, к счастью, не от него. Бедняжка решила начать новую жизнь и уехала в Чикаго. Вскоре после этого их компания распалась. Пол снова остался один, но ему по-прежнему нравилось гонять на моторе по сельским дорогам или скакать на лошади через луга. Так он находил выход своим чувствам. К тому времени его навестил дядюшка, который работал в цирке, прекрасно бросал ножи, жонглировал и выполнял акробатические прыжки. Пол многому от него научился и увлекся метанием ножей. В минуты печали или горьких раздумий он выходил на задний двор и бросал ножи в цель из разных положений. Пол знал, что эта безвредная форма садизма рассеет вину, подавленность и обиду, которые по воле судьбы выпали на его долю. Вот так незаметно пролетело 5 лет, и ему внезапно исполнилось 23. Ферму выкупить не удалось, и Пол продал ее, почти ничего на этом не заработав. Но он больше не хотел работать на ферме. К тому времени стало ясно, что поступление в колледж придется отложить на неопределенный срок. Тем не менее, Пол по-прежнему мечтал освоить специальность антрополога. Он решил остановить свой выбор именно на ней. Однако через год второй Соединенным Штатам предстояло вступить в войну. Пол поступил на военную службу в кавалерию, поскольку любил лошадей. Однако к великому разочарованию юноши вместо поводьев в его руки вложили рычаги, и Пол стал водителем танка. Потом он закончил трехмесячные курсы и сделался кандидатом в офицеры. Не имея за плечами колледжа, Пол все же сдал вступительные экзамены и успешно прошел обучение. И тут Перл-Харбор втянул страну в конфликт, и вскоре Пол Финниган в составе 8-й армии оказался на поле боя. Однажды, при прорыве сил Паттона в период временного затишья, Пол решил побродить по развалинам небольшого музея в немецком городке. Среди руин и битого кирпича он нашел любопытный предмет – серебристый полумесяц из какого-то странного сплава. Металл оказался настолько крепким, что удары молотка не оставили на нем следа, а ацетиленовая горелка не могла его расплавить. Пол прибавил этот полумесяц к своим сувенирам. Уволившись из армии, он вернулся в родной городок, чтобы решить некоторые имущественные вопросы. Пол не собирался задерживаться там слишком долго. Однако через несколько дней его пригласили в адвокатскую контору, и мистер Табб, к огромному удивлению Финнигана, вручил ему чек на сумму в 10 тысяч долларов. «Это от вашего отца», — сообщил адвокат. «Моего отца?» — воскликнул Пол. «У него не было даже горшка, куда складывать деньги. Вы сами знаете это». «Я имел в виду не вашего приемного отца», — ответил мистер Таб. «Речь идет о настоящем родителе». «Тогда скажите, где он живет. Я хочу прикончить этого подонка». «Мне бы искренне не хотелось, чтобы вы попали туда, где он сейчас», сказал толстый старина Таб. «Ваш отец находится в шести футах под землей, похоронен на церковном кладбище в Орегоне. Перед смертью он ушел в религию, моля о новой жизни. Впрочем, вы, наверное, встречали таких ядущих огонь и алкующих серу аллилуйщиков. Тем не менее, надо воздать ему должное». «У старой бестии осталось немного совести, и он завещал вам все свое состояние». какой-то миг Пол хотел порвать этот чек в клочья, но потом сказал, что старый парк Финниган действительно обязан ему многим, и хотя такая сумма не могла искупить вины отца, ее вполне хватало на то, чтобы получить докторскую степень. «Я беру этот чек», – сказал он. «А банк примет его, если на нем окажется мой плевок?» По закону банк должен принять чек даже в том случае, если вы подотрете им задницу. Ну что, сынок, поглоточку бурбона? Поступив в университет Индианы, Пол снял в аренду небольшую удобную квартиру за пределами студенческого городка. Как-то раз он рассказал своему приятелю о таинственном полумесяце, найденном в Германии. Парень написал статью в городскую газету, и синдикат разнес эту историю по всей стране. Тем не менее, ни один университетский физик не проявил к находке никакого интереса. Через три дня после публикации к Полу приехал человек, который представился ему как мистер Ван Акс. Он довольно бегло говорил по-английски, но легкий акцент выдавал в нем иностранца. Ван Акс попросил показать ему полумесяц. Пол выполнил просьбу. Мужчина пришел в крайнее возбуждение и предложил за весь 10 тысяч долларов. Финикан заподозрил неладное. На всякий случай он увеличил сумму до 100 тысяч и в анакс, немного вспылив, пообещал принести деньги через 24 часа. Юноша понял, что владеет чем-то особенным, но чем именно, конечно же, не знал. «Давайте увеличим сумму до 300 тысяч долларов, и я отдам вам полумесяц», – сказал Пол. «А поскольку деньги действительно большие, мы можем отложить расчет на пару суток, чтобы вы успели собрать необходимую наличность». «Но вы говорили, что мы остановимся на сотни тысяч!» Ванакс начал буянить, и Полу пришлось выставить его за порог. Той же ночью странный покупатель пробрался в квартиру Финнигана и попытался похитить бесценную находку. Пол застал его на месте преступления в тот момент, когда злодей раскладывал на полу два серебряных полумесяца. Концы половинок сошлись, и получился идеальный круг. Однако, какими бы ни были планы незнакомца, Пол внес в них свои коррективы. Нацелив на грабителя пистолет, он заставил его отойти подальше от полумесяцев. Ванакс попятился и, словно в бреду, начал предлагать Финнигану полмиллиона долларов. Подходя к преступнику, Пол случайно вступил в круг. Ванакс в ужасе закричал, но было поздно. Внезапно и вор, и квартира исчезли, а еще через миг Финниган оказался в другом мире. Пол стоял в кругу из двух полумесяцев, похожих на те, которые только что переступил, однако находились они в огромном величественном дворце, как будто возникшем из арабских сказок «Тысяча и одной ночи». Дворец венчал вершину мира, в который перенесся Финиган. Именно здесь располагалась обитель властителя, создавшего вселенную многоярусного мира. Пол понял, что круг из полумесяцев служит вратами или проходом в так называемое четвертое измерение. Лучшего термина ему придумать не удалось. Позже выяснилось, что Ванакс был властителем, который по вине обстоятельств застрял на Земле. У него имелся один полумесяц, но для создания врат и перехода в следующую карманную вселенную требовалась вторая половинка. А потом оказалось, что кроме Пола во дворец пробрались существа, называемые гворлами. Их послал сюда властитель другого мира, которому хотелось овладеть чудесным рогом шамбаримена. Это устройство было сделано 10 тысяч лет назад, когда мода на искусственные вселенные только начинала зарождаться. Используя его как вид звуковой отмычки, человек мог открыть любые врата, существовавшие между мирами. Но тогда Пол об этом не знал. Прячась от страшных существ, он увидел, как один гворл, протрубив простую мелодию, открыл тем самым врата на нижний ярус планеты. Пол столкнул чудовище в бассейн и, схватив инструмент, проскочил через врата на уровень Атлантиды. С тех пор прошло много лет. Он перебирался с яруса на ярус, а за ним по пятам гнались неутомимые гворлы. Со временем Пол обрел известность во многих областях планеты. На уровне Дракландии его знали как барона Хорста фон Хорстмана. На уровне Амириндии он заслужил прозвище Кикахи, которое ценил превыше остальных своих имен. Пол Янус Финнеган остался в далеком прошлом. Воспоминания о родной вселенной потускнели, и он никогда не пытался вернуться на Землю. Его жизнь наполнилась тревогой и опасностью, но Финнеган полюбил новый мир всем сердцем. А в это время на земле отставной профессор Роберт Вольф из Финикса, штат Аризона, решил купить себе новый дом. Осматривая подвальные помещения, он внезапно обнаружил в стенном шкафу открывшийся проход в другую вселенную. Заглянув в отверстие, он увидел Кикаху в окружении страшных гворлов, которые в конце концов настигли беглеца. Кикаха не мог пройти через врата, но бросил Вольф урок, чтобы инструмент не попал в лапы мерзких чудовищ. Не будь этого рога, профессор списал бы все на бред, галлюцинации и болезнь разума. Но серебристый инструмент являлся физическим доказательством того, что проход между мирами действительно существовал. Вольф давно считал, что жизнь у него не сложилась. И, наверное, поэтому без колебаний протрубил в рог, подобрав нужную мелодию и прошел через врата в многоярусный мир. Они вывели его на нижний уровень планеты, который сначала показался ему райским садом. Шло время, и Вольф молодел, постепенно возвращаясь к тому физическому состоянию, которое имел в 25-летнем возрасте. А потом он встретил и полюбил женщину, которую звали Хрисеидой. Преследуя Гворлов, Вольф отправился на следующий уровень и отыскал по пути Кикаху. После многочисленных и опасных авантюр они добрались до дворца на вершине мира, и в конце концов Роберт Вольф оказался Джадавином властителем и творцом этой маленькой, но чудесной вселенной. Позже Вольф и Хрисида пережили серию приключений, во время которых встретили других властителей. Роберт прошел через несколько карманных миров, преодолевая хитроумные ловушки, предназначенные для уничтожения его сородичей. А тем временем Кикаха сражался со звонарями – существами с искусственным интеллектом, которые внедряли свой разум в тела людей. Кикаха спас от гибели прекрасную властительницу Анану, и они полюбили друг друга. Преследуя последнего уцелевшего звонаря, Анана и Кикаха прошли через врата на землю, и родной мир показался Полу еще более отвратительным, чем он его помнил. Перенаселенные города задыхались от собственных испражнений. За те 25 лет, которые Финиган провел в многоярусном мире, земля изменилась в худшую сторону. Рыжий Орк, тайный владыка двух земель, решил наказать Кикаху и Анану за то, что они вторглись в его владение. По воле обстоятельств, властитель Уртона, также оказавшийся на земле, стал их кровным врагом. Ему удалось захватить в плен Вольфа и Хрисииду, но позже они сбежали от него и укрылись в лавалитовом мире. Закрыв глаза, Кикаха представил, как его друзья бредут теперь по изменяющейся поверхности этой странной планеты. Они надеялись на его помощь, а он, потеряв Анану и Баримена, влачил свои дни в плену у дикарей. Чтобы вырваться из кошмара лавалитового мира, Кекахи следовало найти дворец властителей и активировать врата, но прежде предстояло отыскать Анану, живую или мертвую. Кроме того, он ни за что не покинул бы этот мир, не узнав о судьбе Вольфа и Хрисииды, Кикаха мог быть очень плохим врагом, но он всегда оставался хорошим другом. Более 20 лет независимый и уверенный в себе Кикаха скитался по уровням многоярусного мира. Его считали великим воином свободного племени храваков, и он часто называл этих индейцев своим народом. Но они погибли от рук беспощадных звонарей, и теперь из близких людей у него осталась только Анана. Под его влиянием надменная и непокорная властительница превратилась в прекрасную душевную женщину. Будь на то его воля, он променял бы жизнь вечного скитальца на тихое уютное гнездо. Они с Ананой могли бы поселиться среди людей, где их уважали бы и, возможно, любили. Они обзавелись бы хозяйством и усыновили нескольких детей. Какое счастье жить в собственном доме и в кругу своей семьи! А теперь он лишился любимой женщины – И потерял то единственное средство, которое могло бы увести его из этого ужасного мира. Вот почему Кикаха, всегда полагавшийся только на самого себя, Кикаха, который в Аду мог бы устроиться со всеми удобствами, страдал теперь от чувства одиночества. И именно поэтому он решил примкнуть к тем жалким бедолагам, которые взяли его в плен. Он вновь хотел стать своим среди своих. Конечно, они могли убить его и принести в жертву по правилам одного из ритуалов, но боль одиночества тревожила Кикаху сильнее, чем возможные пытки и смерть.